Глава двадцатая. В ресторацию они так и не поехали, да и в гостиницу его Шор не пустил, предоставив светлую комнату на антресолях своего большого, по-холостяцки пустого дома, где они, кстати, и не были, ограничившись полосканием под теплым садовым душем и переодевшись в свежее. Сели прямо во дворе, под обширным, чисто одесским платаном, за столом, которой кругленькая и уютная тетушка, служившая у Шора кем-то вроде домоуправительницы, уставила разнокалиберными бутылками и многочисленными мисками, плошками и плошечками с самой разнообразной едой. Следуя заветам Осиного батюшки, так сказать, тот, по словам Шора, предпочитал именно домашнее. Ворчаков об этом, кстати, не пожалел кормили в доме начальника Одесского уголовного розыска действительно замечательно, на убой. И это несмотря на тот вопиющий факт, что 37-летний Осип Беньяминович оставался самым убежденным из всех встречавшихся в Арчакову холостяков, еще и по собственному признанию, мечтавшим рано или поздно уехать не только из Одессы, но и из России, и обязательно в Рио-де-Жанейро. Нравился ему этот город чем-то далеким и неизъяснимым. Представь себе, Никита, вздыхал он после второго литра густой домашней Изабеллы, выпитав на троих с маленьким упрямым оздзейским немчиком Юрием Карловичем, жившим по соседству, по словам Осипа Беньяминовича, крупным чиновником по ведомству пропаганды и агитации Представь, в Рио-де-Жанейро живет полтора миллиона человек, и все в белых штанах. Ворчаков, которого нелегкая жандармская судьба как-то занесла и в эту южноамериканскую дыру, разочаровывать нового знакомого не стал. Где нас нет, там везде хорошо. Разумеется, они напились. Да так, что павшие в неравной борьбе с молодым вином тела Никиты пришлось относить наверх, на антресоле. Позорище, честно говоря. Да еще и на глазах екидного Юрия Карловича. Когда он очнулся, Во дворе было тихо и довольно сумрачно. То ли ранний вечер, то ли сравнительно позднее утро, сразу не разберешь. Молодец, чего ж тут. Не умеешь пить с южанами, не берись. По крайней мере, солнца, несмотря на отсутствие густой южной темноты, видно не было. Осип, понятное дело, отсутствовал. А Юрий Карлович был на месте. Спал, уткнувшись лицом, в грубо сколоченный садовый стол, между мисками с рубленной жареной черемшой и копченными черноморскими барабульками. Никита поморщился, то ли от головной боли, то ли от общего недовольства своим внутренним и внешним состоянием, и решил, что это выглядит довольно живописно и даже символично, словно на многочисленных, заполнивших весь дом начальника Одесского уголовного розыска работах Адольфа Шикельгрубера. Одним портретом спасителя благодарность художника явно не ограничивалась. Пока был еще относительно трезв, Ворчаков прикинул, что стоят эти ранние работы знаменитого художника, видимо, целое состояние. Если продать, даже особо не торгуясь оптом, хватит на нескромную жизнь в столь милом сердцу Шора Рио-де-Жанейро. Он вздохнул. Достал из неразобранного саквояжа свежую льняную костюмную пару, чистую косоворотку и пошел полоскаться под уже знакомый садовый душ, размышляя о том, у кого бы поинтересоваться текущим временем суток. Будить на этот предмет спящего за столом Юрия Карловича представлялось ему неразумным. Юрий Карлович проснулся сам, едва услышал тихий плеск старенького садового душа. Зевнул, потянулся глянул на обнаженного Никиту, плескавшегося под неостывшим за ночь баком с водой. Зависливо хмыкнул, скинул пиджак и жилет, аккуратно развязал галстук, снял круглые интеллигентские очки в тонкой металлической оправе и умылся в стоящей неподалеку дождевой бочки Маленькой пухлой ладошкой пригладил волосенки на чуть лысоватой, правильной формы голове со строгим тяжелым подбородком. И только после этого глянул на массивные часы-хронограф, на тонкой то ли стальной, то ли серебряной цепочке, и уселся обратно под платан. Когда Никита подошел к столу, трезвый, как стеклышко, Юрий Карлович, протянул ему стакан со все той же изобелой и заботливо сооруженный бутерброд из холодной свинины с сыром, украшенный пучком веловатой зелени, и заветренными помидорными и огуречными кружочками. «Подобное лечится подобным, иначе я бы предложил вам водки, так что глотайте залпом и постарайтесь не проблеваться». Никита, чувствуя характерные позывы уже от одного взгляда на эту сладкую дрянь, глянул на немчика, мучительно изогнув домиком бровь. «Пейте, пейте». И не думайте, мол, что немцу хорошо, то русскому смерть, или как там говорится. Во-первых, я не немец, несмотря на Оззейское отчество, из польских дворян. А во-вторых, процессы физиологии для всех народов арийской расы выглядят одинаково. Спросите у своего соратника Розенберга, он подтвердит. Кстати, если все-таки надумаете блевать, советую успеть добежать до клозета. Тетушка Осипа. «Ушла, и убирать за вами будет некому». Пришлось подчиниться. Желудок, правда, немедленно взбунтовался, но Никита Ворчаков недаром слыл мужественным человеком, услуги клозета ему не понадобились. Польский шляхтич, так похожий на Оздзейского немца, следил за этой тяжкой внутренней борьбой с восхищением истинного ценителя, сопереживал, так сказать, хотя и довольно холодно и отстраненно. Изабелла прижилась, и полковник, с удовольствием выдохнув, потянулся за папиросами. «А вот этого не советую», — строго проговорил Юрий Карлович, не спеша разливая по крупным стопкам водку и из невесть откуда взявшиеся на столе запотевшие бутылки с этикеткой от знаменитого коньячного короля Шустого. «Сначала водочки под черемшу, минимум две, а лучше три стопки, а вот потом можно и закурить».